Глава 13. Очередное стихотворение прибыло в знойный августовский день, когда у неба был цвет старой штукатурки. На конверте стоял штамп Вичиты. Эдриан его прочла. Третий за год. В машине на парковке около продуктового магазина. «Зачем я жду и медлю с наказанием? Зачем тяну твоей я жизни нить? Затем, что мне так сладко ожидание» что только я решу, когда убить. Ее передернуло, как всегда. Она посидела еще минуту, ожидая, чтобы спокойствие вернулось хотя бы частично. На улице далекий детский голос кого-то уговаривал обязательно купить потом мороженое. Эдриан последовала собственному протоколу. Вложила стишок в конверт, конверт в сумочку. Дома она снимет копии, и пошлет, как обычно, в полицию федеральному агенту и Гарри. Толку, конечно, от этого не будет, еще ни разу не было. Письма снова стали приходить чаще. Много лет подряд они приходили раз в год, потом два раза, вот теперь три. Она знала, что ФБР это подошьёт к делу, знала и то, что там не видят реального риска, какие-то неясно угрожающие стежки, несколько строк. Ни разу не было открытой угрозы или действия. Да, одержимость, но трусливая вызывающая умственное и эмоциональное расстройство, но не предпринимающая попыток нанести физический вред. Она знала, что они думают, агенты, копы. Она — публичная фигура, она сама это выбрала. У такого выбора есть своя цена. Она знала, что скажет, и не раз уже говорила, «Мать, подшей и забудь». Эдриан взяла тележку, вкатила ее в переохлажденный воздух супермаркета. Открыла на телефоне приложение для покупок. Мысленно поблагодарила деда, что не настоял на поездке с ней. С ним процесс занимал вдвое больше времени. В конце концов, еда — его страсть. Люди шли на втором месте, хоть и с небольшим отрывом. Поэтому он разговаривал со всеми продавцами, очень тщательно осматривал каждый персик или вдруг замечал овощ, который мог вдохновить на еще одно блюдо. А тогда приходилось для этого расширять список. И когда вечером они приезжали на фермерский рынок, поход по нему неизбежно превращался в марафон изучения продуктов, обсуждения различных блюд и вообще светского общения. Собирая сейчас продукты, тщательно, но без напряга, она не могла не улыбнуться. Да, с ним куда дольше, зато интереснее. Отметив в списке все молочные продукты, она двинулась дальше. Дойдя до пролета с хлопьями, дед любил пшеничные. Она уже набрала темп и тут услышала огорченную мужской голос. "Ну послушай, мы же договорились про эти». «Ну вот же, волшебно вкусное!» Эдриан увидела Брэдли, прижимающего к груди коробку хлопьев. Его сестра очень красиво крутила пируэты в проходе, а у Райлана был вид осажденной крепости. «Волшебное — это хорошо, и вкусное тоже хорошо», — настаивал Брэдли. «Ты не хочешь, чтобы у нас были хорошие хлопья?» Устоит или прогнется, подумала Эдриан, котя к ним тележку. Привет, лапочки. Мы договорились. Явно надеясь на поддержку, он обратился к Эдриан. Договорились на хлопья с медведем. Можем смешать их с волшебно вкусными. Ты говорил, что надо искать компромиссы». Брэдли повернулся к Эдриан. Он всегда нам говорит, что надо искать компромиссы. Ты просто прелесть. Она потянулась за хлопьями для дома. «У вас целые горы всякой еды. Наверное, очень много едите», — отметил Брэдли. Райланд скупо улыбнулся. «Прелесть, говоришь». «Говорю, а горы всякой еды у меня потому, что в ближайшие дни в моем доме будет полно народу. У нас было полно народу, когда был мой день рождения. Мне теперь восемь, и мне дали бэтменский торт. Всегда думала, что у Темного рыцаря волшебный вкус». Этим она заработала улыбку, и тут же включилась Мария. А мне шесть будет в следующем месяце, и у меня будет балеринский торт или принцессовый. Мне еще надо решить. А почему не совместить? Принцесса может быть балериной. В зеленых, как у ее отца, глазах зажегся огонек. Вот такой я и хочу, пап. Я хочу торт балерины принцессы. Заметано. Оба санушки у вас красивые. Спасибо, улыбнулась Эдриан. И у тебя тоже. И педикюр очень хороший. Такой красивый и розовый. «Это мне папа ногти красит, а у вас красивый френч. Он хорошо сочетается с тоном вашей кожи». «Спасибо тебе. Ей шесть исполнится», — спросила Эдриан у Райлана. «Хронологически, да. А как модница, примерно 35». «Я слыхал, ты вызвала сюда команду записывать новые DVD?» «Команда — это по большей части мои друзья» которые будут гостить в доме и есть целые горы всякой еды. Дедушка уже на седьмом небе». Она увидела, как Брэдли тихо и осторожно положил волшебно вкусные хлопья в тележку. Вспомнив, как когда-то Мими контрабанды протаскивал ей печенье, Эдриан улыбнулась. «И как вам ваш новый дом?» «У меня в ванной розовые полотенца, а у Брэдли красные. А во дворе у нас лазилка, но бассейна у нас не будет, так что забудьте». «Как вы думаете, в моем возрасте уже можно красить губы?» «Думаешь, рановато?» Эдриан даже пригнулась, чтобы рассмотреть поближе. «Ручаюсь чем угодно, что можно. У тебя такие красивые губы, нежные и розовые». «Правда?» «Конечно, правда. Тебе так повезло, что у тебя такой чудесный натуральный цвет губ». «Впечатляет», — сказал в Райлан, когда она выпрямилась. «Мне пора дальше. Рада была вас встретить. Передай Джасперу от меня наилучшие пожелания. И от Сэди тоже». «Заглядывай как-нибудь». Услышал Райлан свой ответ. Джаспер по ней страдает. «И мою комнату посмотрите. У меня занавески новые, и все вообще». «Мысль хорошая. Ладно, до встречи». Когда она укатила тележку, Райлан, провожающий ее, взглядом, сказал. «Этот твой ход с хлопьями хорош, Брэдли» и ради важности компромисса мы его отменять не будем». «Ну как ты узнал?» «Это потому что...» Райлан обернулся и изобразил вдох Дарта Вейдера. «Брэдли, я твой отец». Приехав домой, Эдриан разгрузила продукты, выпустила Сэди, сняла копии со стежка. Раз на следующий день приедет Гарри с семьёй, она ему сразу и отдаст копию. Подумала, не спуститься ли в студию порепетировать но вместо этого пошла наверх проверить спальни, хотя необходимости не было. С утра пришлось ездить в город за свежими цветами, но сейчас все смотрелось правильно. Комната, где будут жить Гарри и Маршал, комната для их детей, комната Гектора на одного, потому что живущая с ним последние полтора года дама не смогла с ним поехать, и комната для Ларена. Проверила ванны, тоже без необходимости. Но это давало ей занятия, давало возможность отвлечься от этого проклятого стежка. Как и дедушка, она с нетерпением ждала, когда в доме будет полно народу. Ничто не могло лучше отвлечь ее мысли от тревог, чем друзья и работа. Или хорошая тренировка до потом, подумалась ей. И она направилась было к себе в комнату переодеться. Но услышала, как открылась входная дверь. Поупи, ты сегодня рано вернулся. Там у них все идет как надо а мне хотелось поговорить с тобой кое о чем. «Я купила ребрам, купила курицу», — начала она, спускаясь. Все, что ты хотел для летнего трайфла». «Я не об этом». Когда она спустилась к нему, он ей протянул ключи от машины. «Отдаю. Едва сегодня не проскочил на красный, на Вудбайн. И уже не в первый раз». «Поупи». Она взяла ключи, потом крепко обняла деда. «Я понимаю, как это тяжело». И буду твоим шофером всегда и всюду, обещаю. Есть с полдюжины человек готовых возить мою древнюю тушу. Можешь быть в их числе. И начать сейчас. Она чуть отклонила голову назад. И куда ты хочешь поехать? Хочу тебе кое-что показать и поговорить. Какая таинственность. Где наша девушка? На заднем дворе. Приведи ее, возьмем покататься. Поехали на машине Эдриан, потому что Дуом до этого ездил на старом компакт-пикапе. Эдриан знала, что он не любит кондиционеров, и открыла окна. Довольная Сэдди тут же выставила голову. «Давай в город, потом сверни на Мейн-стрит». «Поняла. Я тут Райлана с детьми встретила в магазине». «Хорошие детки». «Ага». Она развлекала его пересказом войны за хлопья и дебатов о косметике. Манро сегодня привозил этого взрывного ребеночка за пиццей, когда я еще не уехал. Сказал, что у них мужской день, а Тише дали отдохнуть. На светофоре налево и вот прямо туда. Там и паркуйся. Старое школьное здание. Начальная школа. Такое старое, что еще я сюда ходил. В те времена еще лупили линейкой по спинам. Ой, он усмехнулся, поправляя очки. Это я говорил куда чаще, чем сейчас могу припомнить. Древний выщербленный кирпич с расшатанными швами образовывал приземистый квадрат. Где когда-то была игровая площадка, стал асфальт с выбоинами, и бурьян закрывал старую сетчатую изгородь. Многие окна, разбитые непогодой или хорошо нацеленным камнем, смотрели фанерными щитами. В канавах, в том, что от них осталось, тоже рос бурьян. Много что тут пытались сделать за эти годы, сказал Дом. Была антикварная лавка какое-то время, но превратилась в пыльный блошиный рынок. Потом была ремонтная мастерская, газонокосилки и прочее. Никто тут не удержался. Да понятно, почему тут же бардак. Потому что пустили на самотек, вот почему. Владельцы были масштабные мечты им. Хитрые планы, и не было денег ни для того, ни для другого. Хотел открыть тот бар. Сейчас он лишь получает штраф за штрафом за опасное состояние сооружения. И ходят слухи, что его снесут. «Ну, нельзя этого допустить, Эдриан». Решительно выставив челюсть, Дом покачал головой. «Нельзя. Этому зданию сто лет. У него есть история». Ему надо снова дать цель. Ей были понятны его чувства. Она понимала, что такое история, но... Хочешь его купить? Я хочу твоего мнения по этому поводу. Потому что здесь я залезу в твое наследство. Поупи, не говори глупостей. Не только в этом дело. Когда я уйду к твоей бабушке, ответственность за него ляжет на тебя. Какая ответственность? Что ты задумал? Пойдем посмотрим, у меня есть ключи». «Не сомневалась», — буркнула она себе под нос. Она хотела оставить Сэдди в машине, но Дуум уже открывал дверцу. Пойдем, девочка, посмотрим, что тут есть». «А тут не опасно? Выглядит как-то не очень. Посмотреть во всяком случае можно». В джинсовых шортах и в тенниске он перешел тротуар, а взошёл по крошащимся бетонным ступеням к двустворчатой двери. Придется включить воображение, предупредил он, вытаскивая из кармана ключи. Не сомневаюсь, там пахло. Первое впечатление там пахло. Путиной, пылью, грязью, заброшенностью, мышами им, возможно, крысами, использующими помещение как туалет. Но у дома лицо светилось. Чувствуешь? Чувствую, кажется, как что-то по ноге ползет. Он обнял ее за плечи. Дети, память о всех детях, что прошли через это здание. Жаль, что так мало осталось от прежней деревянной отделки. Но тот кретин, которому принадлежит это здание, его выпотрошил, ни на секунду не задумываясь. Фундамент еще крепкий, продолжал он, идя вперед. Крыша нет, но мы ее исправим, добавив второй этаж. Прямо таки добавим? Она видела старые штукатурные стены, пожелтевшие от времени. Виниловый пол с выщербинами там, где его пытались сорвать. Дом показал вниз. Там внизу дубовые балки. И я готов поспорить, что их можно будет снова отшкурить и отлакировать. Всю сантехнику нужно сменить. И всю электрику переделать. Из ручек с лампочками под современный стандарт. Наружные кирпичи вычистить и швы переложить. Снаружи надо будет чистить и убирать, класть новый асфальт и строить пандус для колясочников. Он обернулся к ней посмотреть, что она думает, но она видела перед собой лишь большую мерзкую вонючую коробку с разбитыми загаженными окнами. Я приводил сюда Марка Уикера. Он отличный строитель. Взглянуть. Он сказал, что на это уйдет почти год времени и примерно миллион денег. Миллион? «Миллион долларов?» «Пупи, я думаю, тебе надо полежать. Мне, наверное, тоже». «Возможно, но сначала ты меня послушай. Продажная цена была заоблачной. Я сделал контрпредложение, он не согласился. Я ушел, потому что ему надо продать. А он живет в заоблачном мире своей жадной мечты. Сегодня он спустился на землю, и я ему сказал». Что поговорю со своим партнером и дам ему знать. Я твой партнер. Ты мое все. Черт побери, он этого хочет. Что бы оно ни было, ему этого очень сильно хочется. Давай выйдем на улицу, а то мне даже думать не хочется, чем мы сейчас дышим. И ты мне расскажешь, что ты хочешь тут сделать за миллион. Боже ты мой, а жду захватывает. За миллион долларов. Они вышли он запер дверь. Потом, взяв Эдриан за руку, обошел здание и подошел к провисшей изгороди. Вот тут колени обдирал не раз. В пятнашке играли в мяч. Вдержись подальше. Эдриан прислонилась к нему. Не было тогда в этом городе столько народу, столько детей. И многие жили на окрестных фермах. Сейчас по-другому город вырос. И это хороший город. Но знаешь, чего в нем нет, Эдриан? Чего? Место для всех этих детей, куда пойти после школы или летом. Такого места, где можно играть в мяч, в пинг-понг, гонять видеоигры. Может даже учиться. Просто тусоваться в безопасном месте. Сейчас много работающих родителей и детей, запертых дома на ключ. Вот так вот. Ты хочешь построить молодежный центр? Можно даже какие-то занятия добавить. Изучение музыки, например, или живописи. Какие-то кружки, мероприятия. Он улыбнулся. И закуски для здорового питания. «Это ты размечтался?» «Слегка. Какая-то послешкольная продленка физкультурные группы. Опять размечтался», — сказала она, но обняла его за пояс. Мы с Софией не раз говорили об этом здании, но у нас не было способа приложить к нему руки. Может быть, и сейчас до него не дотянуться, но... Дотянуться можно до всего, если не оставлять стараний. Да, вот это все Страшновато, не буду врать. Но если прищуриться, да еще отбросить здравый смысл, то почти можно увидеть, как это будет. А он этого хочет, Все остальное неважно. Эдрин отступила на шаг, протянула руку. «Действуем, партнер. Он взял ее руку и пожал. «Джо я Ямея, тобой можно гордиться». Мало что Дуум любил больше, чем готовить на целую ораву, разве что шум и суету кучи ребятишек в доме. Друзья Эдриан обеспечили ему и то, и другое. Он фунтами мариновал жирные свиные ребра в остром соусе, который готовил сам, жарил летние овощи со своего огорода, Готовил холодную пасту, карнавально рассыченную оливками, томатами черри и тонкими полосками цукини. Пёк фокаччо, венчал эту пирамиду тортом с густым кремом и клубникой. Сытые стоны взрослых, детский щебет, радостный беспорядок, порождаемый сложной и идеально приготовленной трапезой, наполнял его глубокой радостью. Он любил, когда приходила Эдриан со своими школьными друзьями. Ему нравилось, когда со своей семьей появлялся Гарри, который его девочке во многом заменил отца. Несколько поколений за столом. Это семья, это дом родной. За капучиной и тортом он обращался к Хантеру, старшему Угарри. «Вот скажи, чего ты особенно хотел бы в своем центре?» «Бассейн». Хантер с черными цыганскими глазами поглощал торт. «Папы говорят...» Он дернул большой палец вверх и повернул его к низу. «Верховая езда и конюшни». Сибил, младшая сестра Хантера, на миг оторвалась от кремовой начинки. А ты, Финиас? Чтобы планетарий. Дом задумчиво кивнул и обернулся к Эдриан. Нам понадобится создание побольше. Да, уша игры, настольные видеоигры, баскетбольная площадка. Искусство и ремесла, музыкальные занятия. Тут я на тебя надеюсь, Монро. Хантер ткнул вилкой в сторону Монро. «А вы на гитаре играть умеете?» «Умею. Любишь гитару?» «Ага. Если мне на Рождество ее подарят, поучите меня, когда мы в гости придем. «Запросто. Можешь, если хочешь, завтра ко мне зайти. Я тебе покажу, как на ней играть». «Правда? Здорово!» «Твой папа, Гарри, завтра должен работать». Фениас разглядывал Гарри, как мог бы следить за ходом эксперимента. Так что тебя может привести твой папа Маршал. И ты тоже приходи, великодушно обратился он к Сибил. У меня на Рождество телескоп будет. Правда? спросил Манро, оторвавшись от капучино. Ага, потому что я буду астрономом и астронавтом. Я открою жизнь на какой-нибудь другой планете, потому что она там есть. Это он не с моих слов, сообщил Манро жене. Я такого не говорил. «Ну, математически и логически он прав. Она там есть». Манро показал вилкой в сторону Тиши. «Видите? Дуо, Мэдриан, это невероятно вкусно. От имени всех собравшихся предлагаю зачислить нас во вспомогательный кухонный персонал». «Подписываюсь. На самом деле, если я не буду шевелиться, то корни пущу на этом кресле». Гектор встал в роговых очках с хвостом на затылке. Всегда считал, что мы с Сильвией вполне себе достойные повара пока здесь не поел. Нам до такого уровня еще пахать и пахать. Жаль, что она не смогла приехать». Лорен наклонился помочь собрать тарелки. Огненные волосы он укротил стрижкой и, по мнению Эдриан, даже в джинсах и футболке умел выглядеть юристом. И ей жаль, но она сильно занята укладкой вещей, поскольку мы переезжаем в Нью-Йорк. Тиша, несмотря на выпирающий живот, выпрямилась на стуле. «Что?» «Ну да», — я потом хотел сказать. Он усмехнулся, пожал плечами. Она получила отличное предложение, так что я какие-то свои чувства отодвинул подальше. Это в Нью-Йорке, чем мой папочка весьма доволен, тем более, что я попросил Сильвию за меня выйти. Варен толкнул его в плечо. «И ты нам не сказал?» «Вот, — говорю, — решил, что вы меня подбросите посмотреть на пару мест, а оттуда самолетом. «Дорожные приключения!» Эдриан вскочила его обнять. «Отличные новости! Надо шампанское открыть!» «Сперва посуда!» Гарри подождал, пока закончились посуды, и дети умчались прочь под наблюдением маршала. Потом взял Эдриан за руку. «Как ты насчет пройтись?» «Вполне. Как раз собиралась пойти проверить, как там готовится к завтрашнему дню». «Это Гектор сделает». Гарри повел ее к выходу из дома. Что-нибудь случилось у тебя у мамы? У меня все в порядке, у нее тоже. Она возвращается на пару дней в Нью-Йорк и хочет обсудить с тобой очередной проект мамы с дочкой. Где-нибудь зимой его выпустить. Его надо будет делать здесь. Я не хочу оставлять Поупе. К тому же ей бы надо его самой навестить. Гарри вывел Эдриан на веранду. Чертовски прекрасный вид. Даже такой записной урбанист может его оценить. Дом совсем закопался в этом своем проекте молодежного центра. Это да. Мы за него возьмемся, как только запустим этот выпуск в производство. Контракт уже подписали после того, как Тиша сбила цену продавца еще на 12 тысяч. Она просто чудо. Это да. Эдриан внимательно посмотрела на Гарри. Худощав, подтянут, красив, как всегда. Даже больше, чем всегда, из-за намека на седину в волосах. Гарри, о чем на самом деле речь? Есть вопрос. Почему ты не сказала «дому» и всем прочим о последнем стихотворении? Кто говорит, что я не сказала? Я говорю Эц, потому что я тебя знаю. Мы пока погуляем и понаслаждаемся окончанием этого долгого летнего дня. И ты мне скажешь, почему не сказала. Не видела смысла, Гарри, и все еще не вижу. Особенно насчет Поупи. Ты верно заметил, он сейчас в эйфории. Зачем я ему буду говорить такую неприятную новость, причем такую, где он ничего не сможет сделать? Ему 94, Гарри. А всем прочим? Она издала нетерпеливый шипящий звук. Мне везет увидеть Гектора и Лорена лично всего дважды в год. И что они тут могут сделать? Тише беременна, опять же, зачем ей говорить? Это тянется уже годы. Становится интенсивней, мы с тобой это знаем. И я аккуратно подаю заявление: да, интенсивнее, это меня тревожит. Это расстраивает и треплет нервы, чего, видимо, авторы добиваются. Но не было никаких странных телефонных звонков, не было актов вандализма или попыток взлома. Ничего более личного, чем мерзкие стишки. В этом году их уже три. Я знаю, что у тебя есть система сигнализации и огромная собака. Но ты здесь, в общем, в изоляции. Я считаю, тебе стоит подумать о личной охране». Искренне опешив, она остановилась. «Ты хочешь, чтобы я завела себе пистолет?» Тут он остановился, опешив, также искренне. «Нет, что ты. Это слишком непросто. Слишком многое нужно, и вообще это совсем-совсем не твое. Но телохранителя завести можно было бы. Она рассмеялась. «Гарри, брось!» «Я серьезно. У Лины на выступлениях есть охрана. А она таких постоянных угроз не получает. Просто здравый смысл. Я не выступаю публично», — напомнила она. «Потому что, как я уже говорила, по упе 94. А я с тех пор, как я приняла это решение, узнала, как мне нравится работать из дома, сколько я успеваю сделать, со сколькими людьми сконтактировать. «Понимаю. Но охранник, умелый и опытный, добавит еще один уровень защиты. И влезет в мою жизнь и в жизнь по опья. У нас тут полиция в пяти минутах езды. Тот, кто это пишет, мог уже за эти годы сделать что-нибудь угрожающее или насильственное. Нет, это эмоциональный сталкинг». Сталкеры часто нападают на тех, кем одержимы. «Вот никак, черт побери, он ее самочувствие не улучшает», — подумала Эдриан. «Впрочем, он и не ставит себе такой цели». «Я ничего этого не упускаю из виду. Не могла бы упустить. Но рассмотрим наихудший сценарий. Кто-то на меня нападет. Я сильная, ловкая и быстрая. Я не беспомощна, Гарри». «Никогда не была. Мне жаль, что ты так переживаешь, но этот факт укрепляет меня в решении ничего не говорить по Упе. Возьму курс самообороны. Гарри закатил в глаза. И где? В онлайне. Сейчас в онлайне можно чему угодно научиться, если поставить себе цель. Я ее поставлю. Это будет еще один уровень. Ну окей. Я знаю, что не взлетит, но должен дать шанс. И я тебя люблю за это. Но я тебя и так люблю. Пересмотрю все классы и выберу один на следующей неделе. А так как я мотивированный и нацеленный участник, то закончу курс первой в списке. Не удивлюсь. И знаешь что? Когда достаточно выучусь, из этого получится отличное видео для блога. Или целый сегмент. «И тут», — сказал он, возвращаясь вместе с ней к дому, «ты ступаешь с Линой след в след». Ей это было неприятно, но она пожала плечами. Может быть, слегка. Она себя создала своими руками, Эдриан, и ты тоже. Одна из причин того, что когда любая из вас видит препятствие, то думает не как его убрать с пути, а как заставить на себя работать. Иногда я думаю, не им ли я была, препятствием. Нет. Он обнял ее за плечи. Ты для нее никогда не была ни препятствием, ни обузой. Ты — осознанный выбор. «Может быть», — подумала она снова. Но почему мать сделала этот выбор, ей не вычислить никогда».